Эпилог. «А что же сталось с Полиной?» «Ах, с Полиной! Так слушайте, случалось ли вам тихим зимним вечером, сидя у домашнего камелька, предаваться сладостным воспоминаниям о любви или о юности и смотреть, как огонь исчерчивает дубовое полено?» «Он там». На горящем дереве вырисовываются красные клеточки шахматной доски, а здесь полено отливают бархатом. На огненном фоне пробегают, играют и скачут синие огоньки. И вот является неведомый живописец, пользуясь красками этого пламени с непередаваемым искусством Набрасывает он среди лиловых и пурпуровых огоньков женский профиль какой-то сверхъестественной красоты, неслыханной нежности, явление мгновенное, которое никогда больше не повторится. Волосы этой женщины развивает ветер, а черты ее дышат дивную страстью. Огонь в огне. Она улыбается. Она исчезает. Вы больше ее не увидите. Прощай, цветок, расцветший в пламени. Прощай, явление незавершенное, неожиданное, возникшее слишком рано или слишком поздно для того, чтобы стать прекрасным алмазом. — А Полина? Так вы не поняли. Я начинаю снова. — Посторонитесь, посторонитесь! — Вот она, венец мечтаний, женщина, быстролетная, как поцелуй, женщина, живая, как молния, и как молния опаляющая, существо неземное, вся дух, вся любовь. Она облеклась в какое-то пламенное тело, или же ради нее само пламя мгновение одухотворилось. Черты ее такой чистоты, какая бывает только у небожителей. Не сияет ли она, как ангел? Не слышите ли вы воздушный шелест ее крыльев? Легче птица опускается она подле вас, и грозные очи ее чаруют. Ее тихое, но могучее дыхание с волшебной силой притягивает к себе ваши уста. Она устремляет прочь и увлекает вас за собой, и вы не чувствуете под собой земли. Вы жаждете хоть единый раз иступленным движением руки коснуться этого белоснежного тела, жаждете смять ее золотистые волосы, поцеловать искрящиеся ее глаза. Вас опьяняет туман, вас околдовывает волшебная музыка. Вы вздрагиваете всем телом, вы весь желание, весь сплошная мука. О, неизреченное счастье! Вы уже прильнули к устам этой женщины, но вдруг вы пробуждаетесь. От страшной боли, ах, вы ударились головой об угол кровать. Вы поцеловали темное красное дерево, холодную по золоту, бронзу или же медного амура. — Ну, а Полина? — Все еще мало. Так слушайте же. Один молодой человек, выезжая чудесным утром из тура на пароходе город Анжер, держал в своей руке руку красивой женщины. И долго они любовались белой фигурой, которая неожиданно возникла в тумане над широкой гладью луары, как детище воды и солнца, или же как причуда облаков и воздуха. Легкое это создание то ундиной, то сельфидой парило в воздухе. Так слово, которого тщетно ищешь, витает где-то в памяти, но его нельзя поймать. Видение блуждало между островами, оно кивало головой, прячась за ветви высоких тополей. Потом женщина достигла исполинских размеров, и тогда засверкали бесчисленные складки ее платья, а, быть может, то засиял ореол, очерченный солнцем вокруг ее лица. Видение парило над деревушками, над холмами, и казалось, что оно не даст пароходу пройти мимо замка Юссе. Можно было подумать, что это призрак дамы, изображенный Антуаном де Лассаль, хочет защитить свою страну от вторжения современности. «Хорошо, я понимаю, это о Полине». «А Феодора?» «О, Феодора! С нею вы еще встретитесь. Вчера она была в итальянском театре, сегодня будет в опере. Она везде. Если угодно, она — это общество». Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлой информационным комплексом «Логос июль 2000 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.